Эпитафия. Господь, во все часы и дни не наказуй и не кляни и не взирай на нас сурово, от рабства слова нас храни, а паки от свободы слова.